Глава 13. п о с т о р о н н и е на территории. Утро в квартире л е г о с т а е в ы х началось с очередного скандала. т о л к о м не выспавшийся Никита нетерпеливо подпрыгивал у запертой двери ванной, за которой слышался шумлищащейся воды и пение Марины, и громко возмущался. Мне нужно умыться, я в школу опаздываю, а ей именно сейчас приспичило принять душ. Ладно тебе, попытался его успокоить Игорь Николаевич. Марина уже скоро выйдет. Наверное. Нет, она будет плескаться там до вечера, назло мне. Сколько еще это будет продолжаться? Пока она не съедет к Андрею. Тот, небось, прыгает от радости, что сумел хоть ненадолго от нее избавиться. Игорь Николаевич и Ирина Юрьевна рассмеялись. «Пойдем завтракать», — мама потянула Никиту на кухню. «Еще успеешь умыться». Никита нехотя поплелся за ней. Ирина Юрьевна приготовила бутерброды с колбасой и налила ему кофе. Парень поскреб подбородок. «Мне побриться не мешало бы. Если опоздаю из-за нее на учебу, я ей устрою». «Как быстро взрослеют нынешние дети», — произнес Игорь Николаевич. «Я начал бриться уже после армии, а они сейчас этому в школе учатся». «Пап, ты мне это уже говорил», — сказал Никита. «Акселерация», — развела руками Ирина Юрьевна. «Я сама до шестнадцати лет в куклы играла, а они сейчас в этом возрасте из ночных клубов не вылезают». Отец с подозрением взглянул на Никиту. «Ты тоже болтаешься по клубам?» — спросил он. Никита едва не поперхнулся бутербродом. «С чего ты взял?» — спросил он. н н у ты иногда приходишь домой так поздно». Никита понятия не имел, что родители знают о его вылазках. «По клубам я не хожу». — сказал он. — Просто иногда задерживаюсь допоздна у Артема или у Ирины Клепцовой. — Все же постарайся приходить домой вовремя, — сказала Ирина Юрьевна. — На улицах сейчас небезопасно, и мне надоело каждый раз волноваться за тебя, особенно после того, что случилось с Мариной. — Хорошо, — согласился Никита. Марина вышла из ванной, громко распевая какую-то новомодную песню, и через пару минут появилась на кухне. Она куталась в толстый махровый халат, на ее голове возвышалась чулма из полотенца. «Наконец-то», — буркнул Никита, — «а что такого? Я первый должен умываться». «С чего это?» «Потому что выхожу из дома раньше тебя». «Какие мы нервные с утра!» Марина плюхнулась на свободный стул и потянулась за бутербродом. «Спокойнее надо быть, и люди к тебе потянутся». «Не надо ко мне тянуться!» Никита быстро допил кофе и побежал в ванную. Подружку ему надо завести, вот что. Сознанием дела сказала Марина. Может, тогда он будет немного поспокойнее. Наверное, все не так просто, заметила Ирина Юрьевна. После Ксении естественно согласилась Марина. То, что случилось, ужасно, но нельзя ведь теперь горевать всю оставшуюся жизнь. Ему нужна девушка. А если он не может ни с кем познакомиться, я ему с этим помогу. Никита слышал их разговор через неплотно закрытую дверь. Действительно, он вспоминал Ксю каждый день, не мог забыть ее лицо, ее улыбку, ее глаза. Он не сумел защитить ее тогда на горной дороге и до конца жизни будет винить себя в этом. Но слова Марины о помощи его слегка напрягли, что она опять задумала. Первым уроком была физкультура. Занятия проходили в школьном спортзале, поскольку стадион... еще не очистили от остатков снега и прошлогодних листьев. Физрук Михаил Федорович набросал в середине зала мягких матов, установил специальные стойки и положил на них длинную перекладину. А затем заявил, что сейчас все будут сдавать нормативы по прыжкам в высоту. Ученики разбегались и прыгали через перекладину. Физрук делал отметки в классном журнале и покрикивал на особо неудачливых. «Худякова поживее! С такого разбега ты и скамейку не перепрыгнешь! Попов, худеть не пора! Ты своей тушей пол проломишь, и никакие маты не помогут!» Аркадий Кривоносов перепрыгнул планку без особых усилий, как и Руслан Той и Игорь Лужецкий. Парни играли в баскетбол, занимались плаванием так, чтобы л и в хорошей физической форме. Артем споткнулся, не добежав до стоек, и растянулся на полу. Ирина Клепцова рухнула на планку, едва не погнув ее. «Клепцова, сломаешь мне инвентарь, заставлю твоего папашу раскошелиться!» — предупредил ее Михаил Федорович. «Тебе тоже не м е ш а л бы похудеть!» «Толстый живот не портит красивое лицо!» — огрызнулась Ирина. Следующей бежала Вероника. Она прыгнула не вовремя и повисла на перекладине, как сохнущее полотенце. Лариса с разбега врезалась в одну из стоек. Алена по ошибке рванула совсем в другую сторону и убежала в сторону мужской раздевалки. Михаил Федорович раздраженно стукнул себя журналом по лбу. «Доходяги!» Никита прыгнул, стараясь не задействовать свою силу. Ему не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. У него получилось. Он подскочил не намного выше остальных. А ведь при желании мог запросто... перескочить натянутую волейбольную сетку. Михаил Федорович, удовлетворенно ему, кивнул, после чего Легостаев отошел в сторону и сел на скамейку рядом с Артемом. Они стали наблюдать за остальными прыгунами. Вскоре к ним присоединились Ирина и Лариса. Лариса как-то странно поглядывала на Никиту, он даже слегка смутился. Ирина промокнула платком взмокший лоб. «И сколько нам еще терпеть эти экзекуции!» — возмущенно произнесла она. «Как минимум год», — ответил Артем, — «пока ш к о л а не закончим». Ирина горестно вздохнула. «Все эти физические нагрузки выводят меня из себя». «Ты же хотела похудеть», — вспомнила Лариса. «Но не такими варварскими методами. Я предпочитаю заниматься танцами, аэробикой, а не прыгать через какую-то палку. Хорошо, хоть не мы одни страдаем. После нас те же мучения ждут класс «Б». «С удовольствием погляжу, как Леонидов будет скакать». «Не поглядишь», — п о д а л голос Артем. «Он с утра поехал на экскурсию в исторический музей». «Вот гад!» — возмутилась Ирина. «То-то он так быстро на это согласился». «Тебе самой предлагали сопровождать первоклашек», — заметил Никита. «Но ты не захотела». «Он и здесь меня обставил», — выдохнула Ирина. К ним подошли Алена и Вероника, — обессиленно повалились на скамейке. «А мне показалось, что я сегодня видела Артура», — сказала Лариса. «Разве не он скандалил утром у гардеробной?» «Когда, кажется, креститься надо», — б у р к н у л а Ирина. «Это Лия ругалась с каким-то парнем. Он случайно задел ее рюкзаком». «А вот когда мне что-то мерещится», — серьезно произнесла Алена, — «Я фотографирую это на камеру мобильника, а потом смотрю на экран. Галлюцинации нельзя снять, это всем известно». «Так вот для чего в телефоне камера!» — воскликнул Артем. «Чтобы отличать глюки от реальности!» Все рассмеялись. «Эй, л и г о с т а е в позвал вдруг Никиту Михаил Федорович. «Ну-ка, подойди сюда!» Никита поднялся со скамейки и подошел к физруку. Тот стоял рядом с Русланом Тоем, они горячо что-то обсуждали. Той заинтересованно посмотрел на Никиту. «У нас скоро районные соревнования по плаванию», — сказал Михаил Федорович. «Ты как, будешь участвовать?» «У вас опять пловцов не хватает», — спросил Легостаев. «Как всегда», — вздохнул физрук. «Одни баскетболисты. Руслан точно поплывет. Еще постараюсь г о в о р и т ь Лужецкого. А ты как?» «Помнится, в прошлый раз ты едва не утонул. У тебя тогда судороги начались или что?» Никита сдержанно прокашлялся. В прошлый раз у него началось неконтролируемое превращение. Он начал покрываться шерстью прямо в воде на глазах у всей школы. «Если мне а р т ё м неизвестно, чем бы все тогда закончилось?» «Ага, судороги скрутило», — кивнул он. «А когда конкретно состоятся эти соревнования?» Михаил Федорович назвал число. До соревнования оставалось неделя. Никита быстро подсчитал в уме, что в этот день п о л н о л у н и е точно не будет. Он в последние месяцы старался отслеживать фазы Луны. «Хорошо, я согласен», — кивнул он. «На этот день у меня нет никаких планов». «Отлично!» — обрадовался физрук. «Только начинай готовиться заранее. Разминки по утрам и все такое, чтобы больше никаких судорог». «Конечно», — пообещал Никита. «Михал и Федорович...» одобрительно хлопнул его по плечу. Никита вернулся к своим друзьям. Руслан Той проводил его странным, прищуренным взглядом. На следующей перемене Никита вышел из здания школы, чтобы подышать свежим воздухом. Погода стояла теплая и солнечная. Чувствовалось, что лето уже не за горами. Учащиеся младших классов, сломя голову, носились по двору. Школьники постарше... просто стояли небольшими группками, общаясь и греясь на солнышке. Неподалеку от крыльца была припаркована новая машина директора Олега Павловича, дорогой черный «Фольксваген». Директор почему-то считал, что автомобиль непременно должен находиться возле самой школы и ни в какую не желал оставлять его на стоянке через дорогу. В скверике на скамейках собрался почти весь коллектив редакции «Прожектора». Никита увидел Ирину, Веронику, Ларису и Алену. Рядом с ними сидели еще какие-то ребята. Он направился к ним. К своему удивлению, приблизившись, Никита заметил Татьяну Пожарскую. Тут же сидел и Антон Василевский. Девчонки окружили их со всех сторон и внимательно слушали Татьяну, которая что-то рассказывала. «Привет», — поздоровался Никита. «Привет», — Антон протянул ему руку. «Давненько не виделись». В темноте на вокзале Никита не успел его толком рассмотреть. Сейчас же заметил, что Антон стал немного выше ростом и шире в плечах. Видимо, в полицейской академии их заставляли выполнять какие-то особые силовые упражнения. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовался Легостаев. «Да просто шли мимо», — сказал Антон. «Увидели девчонок и решили зайти». «Я так соскучился по этой школе». «Да погодите вы!» — оборвала его Вероника. — Татьяна тут такие интересные вещи рассказывает, а вы мешаете слушать. Позже п о б о л т а е т е Никита и Антон удивленно на нее взглянули. Но Вероника уже не обращала на них внимания. Она снова повернулась к Татьяне. — Так что было дальше? — В общем, нас удочерили разные семьи, — продолжила Татьяна начатый рассказ. — И мы выросли раздельно. А потом я пыталась найти ее, но опоздала. Ее голос дрогнул. «Какая печальная история!» — воскликнула Вероника. «Сколько же всего выпало на вашу долю!» «Мы очень хорошо знали Ксению», — подхватила Лариса. «Так что можем тебе много рассказать о ней, только попроси». Алена отчего-то нетерпеливо подскакивала на месте. «Ты чего дергаешься?» — спросил у Алены Никита. «В туалет хочу сейчас лопну», — скороговоркой сообщила Алена. «Но боюсь пропустить что-нибудь интересное, поэтому пока терплю». «Так иди», — обеспокоенно сказала Татьяна, — «я ведь уже закончила». а правда?» Алена тут же бегом припустила к зданию, а Татьяна взглянула на Никиту. «Привет». «Ты снова здесь?» — улыбнулся Легостаев. «Просто хотела с тобой поговорить», — улыбнулась в ответ Татьяна. «Вернее, мы с Антоном хотели», — тут же поправилась она. Лариса подозрительно прищурилась. п а в а с и л ь е и ч просил кое-что тебе передать», — сразу добавила Татьяна. Лариса слегка расслабилась. «Ладно», — скомандовала Вероника, — «дадим им пообщаться наедине». И так узнали все, что хотели. «А я еще в буфет думала зайти», — вспомнила Ирина. «А вот у меня еще много свободного времени», — заявила Лариса. «Так что я останусь, пожалуй». «Пойдем», — Вероника потянула ее за собой. «Не будем им мешать». Ирина, у п и р а ю щ а я с я Лариса и Вероника поднялись со скамейки и вскоре оставили Никиту с Татьяной и Антоном. «Про Воропаева я солгала», — сразу сказала Татьяна. «У меня к тебе совершенно другой разговор». «Я так и понял», — усмехнулся Никита. «Что-то случилось?» «Хотим поделиться с тобой кое-какой информацией». «Может, она пригодится твоему другу Гордею, раз он так интересуется тем происшествием с вагоном?» «Ты изменила свое мнение о Гордее?» — удивленно спросил Никита. «Раз ты говоришь, что он хороший человек, я скорее поверю тебе, чем леди Летиции, которую даже толком не знаю». Никита снова сдержанно улыбнулся. «Мы видели п е р с е ф о н у с е н т е р е сказала Татьяна. «Улыбка застыла на лице Легостаева». «Вы говорили с ней?» — в ужасе спросил он. «Смеешься!» — воскликнул Антон. «Да мы едва унесли оттуда ноги!» «Что произошло?» «Мы с Антоном случайно наткнулись на нее во время последнего задания», — сказала Татьяна. «И подслушали ее разговор с одним медиумом». «Мне уже не нравится», — признался Никита. «Мне тоже. Во-первых, этой п е р с е ф о н е всего лет двенадцать. Она выглядит младше нас». Никита изумленно приподнял брови. Во-вторых, у нее есть телохранитель, мужчина лет тридцати по имени Гектор. Они просили медиума вызвать призрак некой п а р ф и р и и И она явилась на их зов. Это происходило в одном магическом салоне. «В салоне мадам Феофании», — охотно пояснил Антон. «Феофании? Я знаю ее». «Откуда?» — удивился Антон. Приходилось сталкиваться. Уклончиво ответил Никита. Но что было дальше? Мы мало что поняли. Может, Гордей знает больше. п а р ф и р и я сказала, что она ждет уже много лет, а чтобы ее освободить, п о н а д о б и т с я три вещи. Какая-то книга теней, изумруд, пандемониум и ищейка. «Она упомянула некое тайное место», — сказал Антон. «Замаскированную дверь». Названные предметы вроде как помогут ее найти. «Книга теней», «Пандемониум» и «Ищейка», — недоуменно повторил Никита. «Тебе приходилось слышать эти названия?» «Никогда в жизни». «Ну, а я попробую расспросить об этом Гордея. Может, ему действительно что-то известно». «Я уже сообщила об этом Панкрату, но он понятия не имеет, что все это значит», — сказала Татьяна. а Белому Ковину тоже сообщила. «Пока нет», — призналась Татьяна. «Честно говоря, у меня нет особого желания поддерживать с ними отношения. Меня пугает Летиция. Она говорит ужасные вещи. Конечно, я расскажу им, если снова увижу, но специально не собираюсь искать с ними встреч». «Правильно», — кивнул Никита. «Лучше держаться от всего этого подальше. Меньше хлопот». «То же самое мне и Таисия посоветовала». Антон с нескрываемым восхищением разглядывал машину директора школы, сверкающую на солнышке неподалеку. Татьяна посмотрела в сторону здания и улыбнулась. «Твои приятельницы устроили нам настоящий допрос», — сказала она. «Это они могут. Вы много им рассказали? Только основную легенду без лишних подробностей. По-моему, им и этого хватило», — ответила девушка. «Да уж». Теперь от сплетен вся школа по швам треснет. «Они сильно удивились, увидев нас вместе», — произнес Антон, не отрывая взгляда от автомобиля. «Ну, мы и сказали, что сейчас учимся в одной школе». «Тебе нравится в полицейской академии?» — поинтересовался Никита. «Не хуже, чем здесь», — ответил Антон. «Я уже начинаю привыкать. К тому же нас уже учат профессии. Если все будет нормально, мы станем настоящими следователями». Будем расследовать разные преступления. «Если вас не запрут в геликоне», — хмуро произнес Никита. «Это верно», — помрачнел и Антон. «Остается только надеяться на лучшее. Если мы хорошо себя зарекомендуем, может, они забудут про мои прошлые грешки». «Ну-ну», — вдруг раздалось позади них. Никита нервно передернул плечами. н е л л Олеговна Казакова имела обыкновение бесшумно подкрадываться к ученикам и подслушивать их разговоры. Это ее ну-ну уже порядком д е й с т в о в а л а всем на нервы. Не услышала ли она чего лишнего. Он обернулся. Зауч приближалась к ним в сопровождении директора. Олег Павлович сразу осмотрел свой «Фольксваген». — Что это вы тут расселись рядом с моей машиной? — брезгливо спросил он. — Надеюсь, вы ее не трогали? — Увижу хоть одну царапинку. Пожалеете, что появились на свет. «И вообще», — подхватила Казакова, «почему посторонние сидят на территории нашей школы?» «Мне посторонние», — запротестовал Антон. «Я же здесь учился. А эта девушка — сестра Ксении Воропаевой». «Это ничего не значит», — скривилась зауч. «Ты теперь учишься в другом учебном заведении, а ее...» — она ткнула пальцем в Татьяну. «Я вообще впервые вижу. Значит, вы посторонние. А ну, убирайтесь отсюда, чтобы глаза мои вас не видели». Антон с к о ч и л со скамейки и сжал кулаки. «Да как вы смеете!» — возмутился он. Машина директора вдруг качнулась на рессорах. Олег Павлович этого не увидел, он как раз разглядывал Татьяну, а вот Никита заметил. «Это не ваша частная собственность!» — сказал Василевский. «Пошел вон!» — гаркнула Нелли Олеговна. «И эту сестру с собой забирай!» Машина снова дрогнула. Никита уже решил, что Василевский сейчас прибьет вредную тетку Фольксвагеном, но Татьяна встала и положила руку на плечо Антона. — Не нужно, — спокойно произнесла она. — Мы уже уходим. Антон обернулся. — Знаешь, как она бесила меня все время, что я здесь учился! — воскликнул он. Казакова покраснела от ярости. — Ничего, — мирно проговорила Татьяна. — Нам действительно пора. — Ладно. Антон, п о н и м а ю щ е кивнул. Его кулаки разжались. Как хочешь. Никита смотрел на них во все глаза. Похоже, Татьяна умела убеждать. А может, они не просто коллеги по перевертышам. Может, между ними что-то большее, чем просто дружба. Легостаев вдруг ощутил, что ему неприятна эта мысль. Из здания школы послышался звонок. Легостаев повернулась к нему н е л л я Олеговна. Тебе не пора на следующий урок? Уже иду. — кивнул Никита. Мне хотелось ругаться с ней. Она и так имела на него зуб и чуть что оставляла после уроков. Он взглянул на Татьяну. — Мне пора. — Конечно, мы тоже уже уходим. Если г о р д е т ь что т о з н а е т о происходящем, позвони мне, — попросила она. Затем как-то странно посмотрела на Никиту и добавила... — Ну или просто так звони, если захочешь. Я буду рада пообщаться. — Хорошо, — кивнул Легостаев. Я обязательно позвоню. «Вы нарушаете учебный процесс!» — сварливо сказала Зауч. Может, все-таки стоило придавить ее машиной? Татьяна и Антон зашагали в сторону ворот. Никита поспешил в школу. Нелли Олеговна и Олег Палыч тихо, недовольно переговаривались. В этот момент откуда-то сверху раздался истошный девичий вопль.